Эпилог. Только чудо помогло Максимовым и их служанке выбраться из гибельного торфяника. Они проплутали более суток, несколько раз едва не отправились вслед за псевдопоручиком в чавкающие глубины. Совсем потеряли надежду на то, что колдовской лес их отпустит, но на исходе следующего дня набрели на румынских крестьян. То были Мирча и Никола. продолжавший промышлять в окрестностях своей деревушки. Через два дня были уже в Констанце, откуда рассчитывали добраться до Одессы. По счастью, все деньги и документы, упакованные в саквояж, уцелели, а обзавестись новыми вещами не составляло труда. Однако холод и сырость болот сыграли с Анитой злую шутку. У нее снова поднялась температура, появился кашель. Максимов испугался. не вернулась ли едва залеченная холера, но медики из русской миссии, к которым он обратился, поставили диагноз – воспаление легких. О скором возвращении домой пришлось забыть, Они-то могла не перенести дорогу. Поселились в маленьком местечке близ Констанции, на берегу Черного моря, и все лето она лечилась от пневмонии. Когда кризис миновал, Максимов ненадолго выбрался в Бухарест, где его принял сам полномочный комиссар Российской империи генерал-лейтенант Дюгамель. История о сгоревшем замке графа Ингереса не заинтересовала его превосходительство. Край еще лихорадило после прошлогоднего венгерского мятежа, и забот у администрации хватало. Поэтому, когда Максимов предложил организовать экспедицию на пепелище, генерал-лейтенант ответил отказом. К осени Анита достаточно окрепла и заявила о готовности пуститься в дальнейший путь. Максимов написал в свою псковскую деревню, распорядился подготовиться к приезду господ. Ответ пришел в конце октября, когда уже готовились к отъезду. К письму, на накорябанному управляющим Прошкой, прилагалось еще одно, в продолговатом конверте, с только что выпущенной испанской почтовой маркой, на которой красовался портрет королевы Изабеллы. Прошка извещал, что пришло оно в сентябре на имя сеньоры Мариентес. Это была девичья фамилия Аниты. Волнуясь, она вскрыла конверт, высунула из него лист веленевой бумаги, пробежала глазами строчки, начертанные синими чернилами. Заволновалась еще пуще. «Кто пишет?» — спросил Максимов. «Кончита». Анита после переезда в Россию десять лет не была на родине, и связь с близкими поддерживала посредством крайне нерегулярной переписки. Максимов знал, что у жены в Испании остались сестра-двойняшка и еще какие-то родственники. Она просит приехать, срочно. Что-то случилось? «Не знаю, сплошные недомолвки. Нужна твоя помощь, я боюсь, надежда только на тебя». «Мне кажется что-то серьезное. Я не могу оставить ее в беде, ты же понимаешь?» «Понимаю». Максимов, памятуя о своей вине, являл беспрекословное послушание. «Мне давно уже хотелось познакомиться с твоей родней. Завтра из Констанции уходит пассажирский пароход. Мы сможем доплыть на нем до Афин, а оттуда есть рейсы до Барселоны. Он отправился покупать билеты, а она...» Села напротив окна, из которого открывался волшебный вид на море, и стала думать о сюрпризах, которые подбрасывает судьба индейка. К сюрпризам Анита с недавних пор относилась настороженно. Но разве судьба спрашивает позволения? Она дает человеку пинка, и тот летит, стремглав, успевая или не успевая уворачиваться от препятствий. Каков-то будет финал.